Глава восьмая. Убийство возле станции. — Лили, я только в общих чертах знаю, что в сводке прочла, — сказала Катя. — Там написано, что некий Фархат Велиханов, уроженец Уфы, ехал вечером на велосипеде тут у вас, в Прибрежном, к железнодорожной станции и схлопотал пулю в спину. — Две пули, — ответила майор Белоручка. — Согласно судмедэкспертизе, смерть наступила от первого выстрела. Пуля в сердце попала, но ему уже мертвому еще и в голову выстрелили. — То есть контрольный выстрел? — Контрольный, чтобы уж наверняка. — Я решила, что это нападение с целью ограбления, — сказала Катя. — Деньги при нем остались, то есть не наличные, а карточка банковская. Ни ее, ни бумажник у него не взяли. — А он вообще кто, Гастарбайтер? На строительстве в Прибрежном работал? Парень снимал в Москве что-то типа койко места в квартире с другими приезжими. Мы проверили. Лиля открыла сейф и достала тоненькую папку. Потом оттуда же из сейфа достала флешку и подключила ее к ноутбуку. Вроде как учился в Москве то ли дизайну, то ли искусству, как вечный студент. А на учебу деньги зарабатывал? Он работал в Прибрежном водителем в одной богатой семье. От них в тот вечер как раз и возвращался, торопился на электричку в Москву. «Пока немного у меня информации, неделя еще не прошла с тех пор». Леля включила ноутбук. Вот что узнать удалось. Он водил машину «Ауди» в качестве личного шофера некой Евгении Савиной. А в тот вечер он забрал «Ауди» из сервисного центра. Там какой-то ремонт делали небольшой перегнал ее сюда, в прибрежный, в их дом и поставил в гараж. А сам на своем велосипеде отправился к станции и по дороге был убит. «Хулиганы местные? Напали на гастарбайтера?» — предположила Катя. «Возможно, только хулиганы с битами, с кастетами, а тут у нас пули от пистолета ТТ. Гельс мы так и не нашли». — Ну, понятно. Там же лесная дорога к станции Просика, Аллея. Лилия открыла в ноутбуке файл с фотографиями с места происшествия и повернула экран Кати. Вот, смотри. Тело обнаружили только в половине шестого утра. Пассажиры шли с первой электрички из области и наткнулись. Всю ночь шел дождь. Мы осмотр делали сначала рано утром при свете фар от наших машин, потом уже днем. Искали гильзы с металлоискателем, мы ничего не нашли. Катя смотрела на снимки в ноутбуке. Велосипед в кювете, асфальтовая дорожка вся в глубоких лужах. Тело. Мертвец, лежащий в луже ничком. А вот его перевернули в ходе осмотра, молодой темноволосый. «Смерть не красит». А вот так он выглядел на фото паспорта. Лиля показала новый снимок. Молодой, темноволосый, серьезный, как на фото для документов, но очень симпатичный парень. Фархат из Уфы. «А эти его богатые работодатели что говорят?» — спросила Катя. «Я Евгению Савину сюда вызывала в УВД. Беседовали мы с ней. Она очень расстроена смертью своего водителя. Хвалила его, мол, такой исполнительный, вежливый, аккуратный». Сказала, что его нашел и нанял ее муж через интернет. Она сама за руль не садится из-за какой-то старой истории с автомобильной аварией. В день убийства она его не видела. Он просто забрал машину из сервисного центра и перегнал к ним домой. А муж ее что сказал? «Его я пока не допрашивала». «Я к ним в дом приехала, но там лишь горничная иностранка, филиппинка», — Лили усмехнулась. «Совсем по-русски почти не понимает. И Я лишь добилась от нее, что этот Фархат шофер действительно в тот вечер пригнал к ним в гараж машину из сервисного центра и сам поехал на велосипеде домой. От ужина отказался, взял на кухне только бутерброд с мясом. Я про время спросила, когда он точно приехал на машине». Так она на часах мне цифру восемь показала. А убит он был спустя полчаса-час, то есть где-то в районе девяти. Но тело обнаружили, как я уже сказала, лишь на утро. А это нам дополнительные сложности создало во всем. Там еще в доме находился хозяин, отец семейства. Но меня к нему горничная не пустила. Его как раз то ли врач семейный консультировал, то ли медсестра уколы делала в тот момент... Он инвалид, прикован к креслу. С ним в другой раз побеседовать придется. — Слушай, Лиль, на парня просто напали. Или хулиган, или грабитель. То, что карточку не взяли, кредитку, так их спугнуть мог кто-то. — Вроде как рядовое дело, — сказала Катя. Она внимательно смотрела на подругу. «Нет — Нет? Лиля прищурилась. — А что не так-то? — не унималась Катя. «Мы искали гильзы с металлоискателем, и мы ничего не нашли». «И...» — Катя не недоумевала. «Это же лесная аллея. Дождь шел. Могло смыть». «Могло смыть. Только...» «Лиль, я же вижу, ты это убийство чего-то простым не считаешь. Какие основания-то?» «Никаких оснований. Лиля покачала головой. И Доказательств никаких, и фактов нет. Тогда в чем проблема?» «В некоем фантоме». «В каком фантоме?» — В предчувствии? В моем личном предчувствии, что это непростое дело. Катя смотрела на подругу. «Да, — Да-да, как и в том случае с убийствами на бульварах, когда они работали с Лилей вместе. Но там происходило все так демонстративно, устрашающе громко, а тут так тихо. Вечерняя аллея, дождь, велосипедист, гастарбайтер, шофер. «Тогда объясни мне толком», — попросила Катя, — «что тебя настораживает в этом деле?» «Два других случая в Москве». «Два других убийства?» «Ага», — Лили кивнула. «Я о них узнала через Мур. Никто никакой связи не видит, никаких параллелей не проводит. Дела уголовные расследуются автономно, никто их объединять не собирается. Одно убийство совершено 3 сентября, второе 29 сентября в разных районах Москвы». Первое — на парковке на Ленинградском проспекте около двух часов ночи, второе — около девяти вечера во дворе многоэтажного дома на Ленинском, почти у самой МКАД. Там стройки везде и дом новый, лишь наполовину заселен, квартиры не раскуплены. А кто убит? Первая жертва — сын богатых родителей, некто Василий Саянов, девятнадцатилетний студент. Как и этот, Фархат, водитель Ну, что ты, нет. Саянов в Лондоне учился, потом вернулся, поступал в театральный вуз, но не прошел, попал в сентябре на какие-то актерские курсы. А 3 сентября его убили в собственной машине «Инфинити». Два выстрела с близкого расстояния в упор. А вторая жертва... Некая Анна Левченко, 27 лет, известный блогер, писала на разные актуальные темы, иногда политические, участвовала в митингах и пикетах. Ее тоже застрелили в ее собственной машине «Кашкай». Два выстрела в упор с близкого расстояния. Причем, заметь, в доме том на Ленинском она не проживала, она в Кузьминках жила с матерью и бабушкой. Шофёром шофером Фархадом вроде как ничего общего у этих людей. «Вот именно, ничего общего, хотя я пока не проверяла. Лиля открыла новый файл. Лишь две вещи все это объединяет, пусть и очень шатко. Какие?» И Саянов, и Левченко убиты из пистолета ТТ. И в их машинах гильз, тоже стрелянных от пистолета, не найдено. Хотя по всему гильзы в таком малом закрытом пространстве, как автомобиль, должны были быть если только кто-то их специально не забрал, чтобы усложнить идентификацию оружия. «А ты в муре с кем-то из бывших коллег связывалась после убийства на аллее?» — спросила Катя. «Нет. Тут и в главке-то нашем областном мало кто этим убийством заинтересовался. Никто из начальства не приехал. Следователь, я и наши из отдела, вот и вся опергруппа. Водитель, гастарбайтер, цаца невеликая». «И я на это убийство обратила внимание лишь потому, что оно тут у вас, в Прибрежном, и ты теперь здесь. Как повод?» — вздохнула Катя. «Только это тебя настораживает?» «Только это пока. Проверять будет непросто». «Почему?» «Ну, эта девушка Евгения Савина, хозяйка машины Ауди, она вроде вообще никто. Муж не жена, нигде не работает, но, как я узнала, она племянница госпожи Лопыревой». «Кого?» — спросила Катя. Раиса пална Лопырева, дама, приближенная к политике, порой по телеку мелькает. Видела ее как-то по телевизору. Так Савина ее племянница и очереди одновременно, потому что эта ее тетка Лопырева сейчас замужем за ее отцом Кочергиным. Катя откинулась на спинку стула. «Девичья фамилия Евгения Кочергина?» «Да, а что? У тебя есть ее фотография?» «Видеозапись допроса». «Она же сюда ко мне приезжала, а у нас тут камеры, сама знаешь». Лиля нашла в ноутбуке новый файл. Катя смотрела на кадры видеозаписи. Хрупкая блондинка в синем платье из кашемира с дорогой сумкой. Вот она сидит на этом самом стуле в кабинете Лили Белоручки. Звук отключен. «Хочешь прослушать ее допрос?» — спросила Лиля. «А что тебя в ней так заинтересовало-то?» Блондинка отвечает серьезно и обстоятельно. Вот она качает головой, убирает со лба упавшую челку. Жест такой знакомый из прошлого. Черты лица повзрослевшего. «Мираж?» «Женя Чергина, медленно произнесла Катя. «Слушай, она хромает, да?» «Точно хромает, ходит так, припадая». «Вроде симпатичная молодая женщина, а вот с ногой...» «А она такая родилась», — сказала Катя. «Это Женя, моя школьная подруга. Мы учились с первого по восьмой класс, а потом она перевелась в другую школу, и мы потеряли друг друга». Лилия Белоручка смотрела в ноутбук. «Я тебе помогу с этим делом», — сказала Катя уверенно. «Только нам надо подумать, как мне встретиться с одноклассницей самым естественным, не вызывающим подозрения образом».